18. -е. Свежий утренний ветерок после душного подвала, порвонявшего за ночь парой десятков немытых потных тел, пьянил. Сутул и прикрыв глаза, с наслаждением вдыхал его, обратив лицо к восходящему солнцу. Ночь с насыщенным после выброса радиационным фоном переждали в бомбоубежище. Места в просторном помещении хватило всем. Правда, прямо перед выбросом у бандитов случилось непонятка. Куда-то пропал один из членов группы. Весы и ценности в группе тот не имел, а потому искать его никто не стал, порешив, что тот или сбежал, или вляпался в какую-нибудь историю. Бандиты выходили, разминая затекшие конечности, справляли нужду, с наслаждением курили. Те, что поопытнее, подтягивали ремни на обмундировании и проверяли оружие. Через 10 минут подготовки и сборов группа выдвинулась на поиски сталкера. А еще через час они вышли на потрепанного вида хибару, из трубы которой вился сезый дымок. Немного понаблюдав, признаков засады или какой-нибудь аномальной среды не обнаружили, но рисковать не стали. Все-таки уж чересчур неестественно, по-мирному, что ли, выглядело это зрелище в середине зоны. Топор приказал Баху, взяв с собой Сутулова и еще двух ребят, разведать, что к чему. Сам же, расположившись поудобнее, стал наблюдать за происходящим. Окон с их сторон в домике не было, и потому группа, особо не опасаясь, без проблем преодолела расстояние от пролеска. За десять метров до строения, разделившись по двое, стали обходить его одновременно с двух сторон. и шел впереди и первым увидел старика. Тот сидел спиной подаль от входа в хибару на деревянной скамье и чинил старую, видавшую виды рыбацкую сеть из полугнившей нитки, которую он развесил на рогатинах. Какого-либо оружия возле него не было. Маленький перочинный ножик, при помощи которого вырезались пришедшие в полную негодность куски снасти не в счет. Руки деда, на удивление, ловко справлялись с мелкими узелками, и на месте дыр появлялись новые ячеи. Через мгновение с противоположной стороны показался и Бах со своим напарником. Увидев Сутулова, наблюдавшего за работой старика, Бах нахмурился и вопросительно кивком головы указал на странного деда. Сталкер лишь пожал плечами. Затем Бах указательным пальцем показал на Сутулова и снова на деда. «Наблюдай». После чего, ткнув перст себе в грудь, перевел его на дверь. «Я проверю дом». Сутулый изобразил жест пальцами, означавший «Окей», и на всякий случай взял старого на прицел. Бах уже собирался потянуть за рукоятку двери, когда, судя по всему, хозяин этой фазенды, не оборачиваясь, произнес «Один я здесь живу». Сутулый был готов отдать голову на отсечение за то, что не видел, чтобы старик поворачивал голову, но каким-то образом знал об их присутствии. Бах резко обернулся и уставился в спину деда. «Здорово, отец!» Сутул и, несмотря на странные ситуации, решил начать диалог. «И вам не хворать, сынки!» Старик лишь на мгновение отвлекся от своего занятия, повернул голову, взглянул в сторону подошедших и продолжил свое занятие, как ни в чем не бывало. Бах, подумав секунду, тоже поздоровался и продолжил. «Ты уж извини, батя, но я с детства недоверчивый» хатку твою мы все-таки проверим». «Валяй», — равнодушно ответил дед, после чего поднял сеть повыше, присмотрелся, оценивая работу, удовлетворенно хмыкнул и, отложив в сторону, развернулся к гостям. Внимательно осмотрел каждого, достал старый, выцветший кисет с махоркой и стал ладить самокрутку. Раскурив ароматный табак, Он выпустил клубы дыма и с прищуром стал наблюдать за происходящим, не выказывая ни малейшего неудовольствия происходящим, ни каких-либо признаков беспокойства. Теперь Сутулы наконец рассмотрел отшельника от деда и с удивлением опознал в нем давешнего собеседника бумеранга в баре Сторинген. Мир тесен, а зона и того подавно. Подав знак группе, Бах открыл низкую скрипучую дверь и вошел в Хибару. Комнат в ней не было, и представляло оно одно жилое пространство. Полутемное помещение освещалось двумя небольшими мутными окнами в стенах по обе стороны от входа. У дальней стены слева расположился открытый очаг, в котором потрескивали дрова. Справа от него просторный топчан с ворхом шкур. В домике было тепло, и стоял сильный, но приятный аромат незнакомых трав, которые были развешаны большими пучками по стенам. В двух шкафах расположилась нехитрая кухонная утварь и какие-то банки с непонятным содержимым. Посередине стоял большой дубовый стол со скамьями. Ничего необычного. За исключением чучела огромного черного ворона с раскрытым клювом, установленного на небольшой жердочке прямо посередине столешницы. Бах решил обойти стол и проверить пространство под топчаном, заодно осматривая полное наличие погреба. Сделав пару шагов, он замер. Краем глаза ему показалось, что птица двинулась. Бах остановился и уставился на ворона. Несколько секунд он наблюдал. Нет, почудилось. Поза у чучела не изменилась. Он двинулся дальше, но не успел пройти и пары метров, как ему снова померещалось, что птица повернула голову и смотрит на него. Бах не боялся твари зоны и со многими из них разделывался не раз, обходясь простым ножом, но это пернатое чучело начало его нервировать. Какие-то древние, выползающие из-под корки головного мозга струйки мистического страха, начали медленно заполнять его естество. Теперь бандит не мог уже отвести взгляд от проклятой птицы и стал неторопливо подходить к ней со спины. Он должен убедиться, что ворон не живой. Подойдя вплотную к столу, он разглядывал застывшую, словно в крике, птицу. В неподвижных глазах горел черный, словно сажа, отраженный огонь из очага. Бах протянул руку и уже почти коснулся оперения, когда тварь оглушительно каркнула, одновременно повернула голову и захлопала огромными крыльями прямо перед его лицом. Сердце похолодело и провалилось по ощущениям в область живота. Бандит в ужасе резко подался назад, зацепился за лавку и с размаху приземлился на земляной пол. Птица сложила крылья, развернулась, затем наклонила голову и впилась правым глазом в баха, которого прошиб холодный пот. Затем она раскрыла клюв, из которого показался отвратительно розовый, подрагивающий влажный язык. Баху стало нестерпимо противно. «Весь вид ворона, его положение головы, взгляд, улыбка» говорили о... «Что?» Долбаная птица усмехалась над ним?» Бандит не мог поверить, но ворон улыбался ему хищной, животной ухмылкой зверя, готового сожрать легкую добычу. Бах в мистическом ужасе вскочил и, не сводя взгляда с черной твари, попятился к двери». Он боялся отвернуться, потому что если он это сделает и побежит, то она настигнет его и сожрет. Из хибары почему-то задом вышел Бах, аккуратно закрыл за собой дверь, прислонил двустволку к стене дома, достал сигарету и молча подкурил ее. Потом присел на заваленку, откинувшись спиной к стенке хатки и из валь, посматривая в сторону деда. Сутулому показалось, что бандит чем-то озадачен или нервничает, но так или иначе опасности как снаружи, так и внутри, похоже, не наблюдалось. Бандит сделал несколько затяжек, обдумывая случившееся. Как только пропал зрительный контакт, пропали и непонятно откуда нахлынувшие на него чувства страха и паника. Уверенность и спокойствие вновь возвратились к нему, но появлялись вопросы. Почему его, взрослого мужика, так напугал этот сраный птеродактиль? Почему он не влепил картечью в этот комок перьев? Он даже уже было хотел вновь зайти в дом и свернуть голову черной твари, но вспыхнувший в голове яркий образ розового, подрагивающего языка, моментально вышиб этот порыв. Корешки начали с удивлением посматривать на Баха, ожидая распоряжений по дальнейшим действиям. Ничего ценного у старика не обнаружилось, взять с него нечего. Опасности, за исключением его гребаной птицы, вроде как никакой не представляет. Однако мирное житие посреди зоны заставляло предполагать, как будто здесь что-то не так. Бах подошел к старику и присел рядом с ним на какой-то деревянный ящик. «Бать, а ты давно здесь обитаешь?» Дед, опустив правую бровь и приподняв левую, уставился куда-то вверх, словно пытался в облаках найти ответ. Что-то, прикинув в уме, перевел взгляд на Баха и ответил. «Так посчитай, с первого выброса». «Ого!» – присвистнул от удивления бандит. «Да как же ты здесь выжил-то? Один!» «Так дело не хитрое, сынку!» Дым от самокрутки попал старику в глаза, и он их потер. «Рыба вон в реке, дичь в лесу, валом всякой!» За крупой и патронами к долговцам хожу, на артефакты вымениваю. А ежели выброс, я в подвале отсиживаюсь». «Ты, наверное, за столько лет тут каждый куст знаешь?» — как бы невзначай поинтересовался Бах. «Куст, оно, конечно, да. Да вот с этими аномалиями беда. Как грохнет, так поди знай, где ян зараза вылезет», — сокрушался старик. А так-то да, каждая тропка, родная, уж стала. Слушай, дед, мы товарищей своего ищем. Лицо Баха приняло самое, что ни на есть, правдивое выражение. Он позавчера с ребятами своими с базы долговцев за Хабаром двинул. Уговорились встретиться с ним здесь, неподалеку. Но вот что-то нет его. И на связь не выходит. Может, в беду попал. Ты случаем не встречался с ними? А как кличут-то? Сутулый внимательно наблюдал за стариком. Ему стало интересно, соврет старый или правду скажет. Его дед, скорее всего, не запомнил. В полутемном прокуренном помещении, битком набитом людьми, он располагался в самом углу. К тому же в его возрасте зрение совсем не то. Впрочем, и память тоже может подводить. «Бумеранг!» Бандит затянулся, внимательно глядя на собеседника. «А, так как не знать!» Казалось, дед обрадовался. Я ведь с ним аккурат в баре за день до их похода познакомился. Хороший мужик. Мы и горилки с ним выпили, и по душам поговорили. «Да, такой наш бумеранг», — наигранно заулыбался Бах. «Рубаха, парень! Так ты его здесь не видел?» «Не, здесь его не было». Старик сосредоточенно пожевал самокрутку, поразмышлял пару секунд и продолжил. «Так вы, наверное, его неправильно поняли». Он говорил, что сначала на военные склады заскочит, потом в сторону радара двинет. В ответ чертяка отчаянный. Я ему говорю, гиблые места там, а он... Так в зоне здесь везде не медом намазано. Ага, надеюсь, в порядке он. Вот и мы надеемся. Бах узнал все, что ему было необходимо, и махнул рукой остальным. Уходим. Дед стал, провожая гостей. «Вы, как его найдете, привет от меня передайте. Скажите, дед Мазай в гости зовет. И пущай это, сынка своего приводит на воспитание, ага». «Обязательно, дед». Бах повернулся и, не оборачиваясь, пошел в направлении, ожидавшее их в пролеске группы топора, полностью уверенный, что старик свихнулся напрочь. «Да какой там свихнулся? Здесь диагноз посерьезнее будет». Кукушонок и крыша вместе уехали. Почитай в зоне никогда детей не было вовсе, ну, по крайней мере, после катастрофы точно. Сутул и шел последним и слегка приотстал от своих новых приятелей. Проходя мимо старика, небрежно кинул: Прощай, дед. А чему прощай? Чай свидимся еще. Старик сделал паузу, хитро глянул из-под кустистых бровей, пыхнул сигаркой и закончил. «Мы ж с тобой друзья же, как-никак, а?» Сотулы остановился и с удивлением посмотрел на Мазая. «С чего это ты, старый, взял?» «Взял, дал, забрал, отдал. Какая разница?» «Все сойтись должно, а иначе нельзя никак». «О чем это ты, дед?» Сотулы стал подозревать, что у старика внезапно начался приступ болезни — Как его там, Альцгеймера, что ли? который заставляет пожилых людей забывать свое имя, лица своих родных и нести всякую околесицу. «Найдешь!» — казалось, дед начал сердиться. «Найдешь, бумеранга, — говорю, — а иначе напрасно все. Предопределение. Нельзя менять!» Что ты мелешь, старый!» — Сотулы почувствовал себя неуютно. Он всегда избегал умалишенных, не представляя, о чем с ними можно беседовать или как себя с ними вести. Наемник решил, что дед наверняка давно уж съехал с катушек. Оно и понятно, сколько лет в середине зоны прожить, и он просто сначала этого не заметил. А может, у деда это были временные заскоки? В любом случае, ему было пора идти. «Время! Назад нельзя!» — не унимался старик и продолжал кидать в спину бессмысленные фразы. «Найдешь — спасешь, и сам спасешься, Сутулой. Внутри у наемника все похолодело. Дед знал его. «Откуда?» Он остановился, медленно повернулся и хотел было спросить, а... Внезапно мысли спутались, и по спине наемника побежали мурашки холодного, леденящего страха. От этого взгляда сутулому стало жутко не по себе. Будто старик заглянул прямо в сердце души, минуя все стены, заборы и препятствия, выстроенные для защиты от непрошенных гостей. В горле встал Ком. Вдруг Сутулму мгновенно перехотелось что-либо говорить, он резко отвернулся и направился прочь от этого крайне помешанного человека. Сутулы шел молча и слушал очередную байку крученого перца о своих подвигах с женщинами, совершенных на большой земле, ну то есть на воле. Неприятный осадок от недавнего инцидента с безумным мозаем практически выветрился, и он сосредоточился на происходящем здесь и сейчас, не позволяя дурным мыслям лезть в голову. В словах бандита наверняка не было и половины правды, и сталкер, не привыкший к бахвальству и пустословию, тихо про себя презирал этого рассказчика. Внешне, никак себе не проявляя, он казался даже заинтересованным происходящим. Понимая, что за ним постоянно наблюдают несколько пар глаз, он старался вести себя дружелюбно и завоевать их доверие. Это пригодится в дальнейшем при осуществлении созревшего в его голове плана, о котором им совершенно знать не обязательно. Эти мародеры были лишь его инструментом для достижения поставленной задачи. Шли практически не скрываясь, и тому были вполне справедливые объяснения. Группа была весьма большая, чтобы суметь сохранить режим скрытности и тишины. И в то же время этот факт позволял не переживать насчет мелкой и средней мутировавшей зоновской фауны. В принципе, даже одиночка-кровосос вряд ли бы осмелился напасть на отряд. А контролеры были достаточно умны, чтобы ввязываться в сомнительную передрягу с таким многочисленным противником. «Оставался небольшой шанс встретить самых опасных, но и самых редких порождений – псевдогиганта или химеру. Ну а если какая-нибудь из этих тварюк решит поохотиться, то здесь прячься, не прячься – все равно не поможет». Поэтому основное внимание членов банды было сосредоточено на прокладывании безопасного пути и обследовании местности во избежание засад со стороны конфликтующих группировок. Топор шел позади сталкера – предпочитая лично вести за ним наблюдение, и старался постоянно держать того в поле зрения. Недоверие было первым из постулатов тех принципов, по которым он жил и которым его научили. «Не верь, не бойся, не проси» — так звучала его жизненная кредо. Выжить в этом мире, пропитанном ненавистью, обманом и насилием, топору помогли именно эти три простых правила. И еще он точно знал, что движет людьми. Одним нужна была слава. Этот тип людей представлял из себя различного рода проявления нарциссизма. Непомерно влюбленные сами в себя, они всякими способами старались, чтобы и другие ими восхищались, ну или хотя бы признавали их исключительность. И неважно, в чем эта исключительность проявляется, и именно оттуда произрастали их вожделения и обиды на мир, когда они не получали желаемого. Топор презрительно называл их сраными павлинами. Деньги, но кто же их не любит? Пожалуй, во всем мире две трети населения всего земного шара только о них и мечтают. Да вот только они словно журавли в небе, а потому основная серая масса бедна и ходит со сжатыми ладошками, радуясь крошечной синичке. И тем более готовы пойти, если не на все, то на многое, в обмен на клетку, сидящими в ней тремя, четырьмя, Чем больше, тем лучше синичками. А кто вам, плебеем и журавля даст? Но этим и того достаточно. Жадюги, грязномордые. Вот лучшее им определение, считал топор. Власть. Ммм, какое сладкое слово. Стремиться к обладанию всем сокровищем могут только действительно сильные и беспринципные личности. Отсутствие сострадания и любви у таких людей слегкой компенсируется возможностью втаптывать в грязь, унижать и, если потребуется, приносить в жертву или отправлять на верную смерть десятки, сотни, тысячи и больше людей-букашек, копошащихся в грязи у ног своего властелина. Количество душ, находящихся в беспрекословном, тупом подчинении, напрямую связано с размерами власти. Хозяева. Именно таким желал стать топор. Еще существовала группа людей под коротким названием «быдло», но о них и рассказывать нечего, «быдло», оно и есть «быдло». Прочие жили верой или засевшего в глупых головах, словно рыболовный крючок идеологии. И те, и другие не видели всей картины мира и, как правило, сосредотачивались на узком толковании происходивших вокруг них событий. Твердя заученные фразы из священных книг или научных трактатов, они словно лошади с шорами неслись по дороге своей жизни, не понимая, что жесткая узда давно отняла у них возможность быть свободными. Таких топор терпеть не мог, особенно когда самые фанатичные из них пытались вовлечь его в свои ряды, но проявлял небольшую толику уважения к ним из-за их упорности. Сектанты слепошарые. Но с этими надо быть постоянно на чеку. От таких можно чего угодно ожидать. Вот, кстати, как наш новый дружбан. Появился типа ниоткуда. Помощь предлагает спаситель херов. За таким глаз да глаз нужен. Бах! Негромко позвал топор своего помощника, стараясь не привлекать лишнего внимания. Ща привал сделаем. Пробега этого. Сутулова. «Сделаю, бугор», – кивнул массивной челюстью Бах и слегка улыбнулся. «Сообщать главарю о том, что уже с утра, пока все еще Дрыхли в своем ПДА набил маляву братве, он не стал. Зачем показывать ум и прыть свою? Как поговаривают, великий царь российский Петр Первый даже по такому случаю указ издавал. Он так звучит». «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид легкой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». Вторая скрипка в оркестре. В тенечке, знаете ли, не так солнце печет. Бах внутренне был полностью удовлетворен собой. Та жизненная ниша, которую он избрал для себя, его в полной мере удовлетворяла. Если бы у топора были более широкие познания и лучшее образование, то наверняка в его кастовой системе оценки общества появился бы еще как минимум один тип людей. Кукловоды. Или теневые дирижеры. Те, которых, как правило, никто не видит или не замечает, в то время, когда последние являются именно теми, кто, дергая за нитки, создают ту симфонию жизни, которую все наблюдают. Сутулы не в первый раз бывал в такой компании. Сказать, что он чувствовал себя неуютно, наверное, было бы неправильно. Скорее всего, это было легкое ощущение дискомфорта, происходящего от того, что он просто не любил людей и старался по возможности избегать их общества. Любое неконфликтное общение влечет за собой, как минимум, благодушное расположение к собеседнику, а в его случае ему это было совершенно ни к чему. Он просто обязан без раздумий пустить любого из этой компании в расход для достижения своей цели, когда наступит такая необходимость. А таковая появится, несомненно. Уж в этом Сутулы не сомневался. Движимые различными мотивами их дороги лишь до определенного момента идут в одном направлении, но когда наступит время, он должен быть безупречен. И потому, шагая, он выдавливал из себя широкую открытую улыбку. Прикрывшись ролью добродушного рубахи парня, наемник оценивал способности каждого из группы, отмечая про себя все детали. Физическая форма, внимательность, используемое оружие, взаимоотношения в группе и прочие нюансы. Через определенное время слабые или сильные стороны людей так или иначе становились ему понятны. Конечно, оставались темные лошадки, ну, например, как этот здоровяк Бах, Но и с ним есть эффективные методы разделаться, главное правильно определить цель, а уж потом четко и без промедления ее поразить.